Закон единства и борьбы противоположностей. А теперь перейдем ко второму закону философии. Закону единства и борьбы противоположностей. Приготовьтесь, немного будет нудновато. Это язык философской статьи. Потом будут примеры, после чего вы еще раз прослушайте этот отрывок. Подумайте сами, как вас раздирали противоречия и как вы их решали. И тогда этот раздел уже не будет скучным, а станет увлекательным. Если вы преодолеете противоречие между желанием вникнуть в текст и бросить прослушивание, то уже отрываться от таких философских текстов не будете. Мне бы только заманить вас в мир философии, мышления и логики. Сейчас я пишу для тех, кто слушает впервые мою аудиокнигу, мои постоянные слушатели могут этот отрывок пропустить и сразу перейти к изучению второго закона логики. Я здесь действую как наркомафия. Они вначале дают морфии бесплатно. У человека возникает состояние кайфа и экстаза. Потом ему перестают давать бесплатно дозу, а наркоман уже без нее жить не может и готов отдать любые деньги для того, чтобы испытать этот кайф. Но есть большое отличие моего метода от методов наркомафии. Когда вы принимаете наркотические вещества извне, то ваш внутренний завод по выработке морфия постепенно атрофируется, и вы уже не можете обходиться в подаче наркотика извне, как страна, которая перестает производить зерно, нуждается в возе извне. Техника ржавеет. приходится покупать зерно в тридорога Как хорошо, что мы уже не нуждаемся в возе зерна. У нас же совсем иначе. Я пытаюсь своими тестами вызвать эмоцию интереса. А когда человеку интересно, его фармакологический завод начинает сам вырабатывать эндорфины, которые на сегодняшний день являются лучшими адаптогенами. Но кроме всего прочего, Вы приобретаете новые навыки, при помощи которых добиваетесь успехов в работе и любви, что приводит к выбросу еще и алкоголя. После того, как вы освоили что-то новое, вам оно становится неинтересным. Чтобы снова возник интерес, вам опять нужно заняться чем-то новым, непонятным. И у вас будет ощущение, что вы дурак». Вы, зная закон перехода количества в качество, будете упорно трудиться над разрешением новой задачи. И так до бесконечности, ибо принцип развития бесконечен. Еще один момент есть, когда вы почувствуете себя умным. Это тогда, когда жизнь вас столкнет с человеком более глупым, чем вы. Но и здесь мне вас обрадовать нечем, ибо таких встреч будет все меньше и меньше. Философские навыки, которые разовьют ваше мышление, позволят вам разобраться, кто умный, кто дурак. С глупыми людьми вы не захотите общаться. Исчезнет потребность в наркотиках и алкоголе. Перестанете болеть простудными и психосоматическими заболеваниями. В общем, одумайтесь, пока не влипли. Возвращайтесь к своему бездумному существованию. В общем, я вас предупредил. входим в царство второго закона диалектики. Единство и борьба противоположностей – один из основных законов диалектики, выражающий источник самодвижения и развития явлений природы и социально-исторической действительности, выступающий и как всеобщий закон познания. Закон единства и борьбы противоположностей в системе материалистической диалектики занимает центральное место, являясь сутью, ядром диалектики и рассматривается как важнейший ее закон общего учения о развитии природы, общества и мышления. Характеристика всякого объекта, как подчиненного закону единства и борьбы противоположностей, указывает на источник движения и развития не где-то вне его самого, не в сверхъестественных силах, а в самом объекте. Противоречия находятся в нас самих. Если вы не перестанете искать причины своих неудач на стороне и обвинять в них кого-либо, то вы не разрешите эти противоречия благополучным для себя образом. И даже если вы усвоите только одно правило – искать в себе причину своих неудач, изменять себя, а не обстоятельства и других людей – то жизнь ваша будет протекать благополучно. Закон позволяет понять всякую целостность как сложную и расчлененную систему, заключающую в себе элементы или тенденции, непосредственно друг с другом несовместимые. Противоречия нужно разрешать. Но потом будут появляться новые противоречия, которые потребуют усилий для их разрешения. В общем, как писал Маслоу, жалобам конца не будет. Единственное, на что можно рассчитывать, так это повышение уровня жалоб. Я тоже вам пожаловался, как трудно мне писать эту книгу, но раньше даже и не пытался писать что-то подобное. И вообще, по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. Самый низкий уровень жалоб – это невозможность удовлетворить пищевой инстинкт. У вас, слушатель, нет такой жалобы. Вы уже разрешили это противоречие. Можете провести сами следующий эксперимент. Воздержитесь от воды два дня, и я уверен, что больше вы ни о чем кроме нее думать не будете. Куда денутся все высокие материи? вы перестанете думать о правде, справедливости любимых. Но это физиологическая потребность. Потребности нужно удовлетворять. А вот от зависимостей наркотики, алкоголь, курение и прочее следует избавляться. Несколько более высок уровень от зависимостей наркотики, алкоголь, курение и прочее жалоб, связанных с удовлетворением оборонительного инстинкта. Это квартира, одежда среди моих читателей. Таких тоже нет. Конечно, вам, может быть, хочется иметь жилье побольше, одежду получше, но это уже скорее относится к необходимости удовлетворить инстинкт лидерства, чувство собственной значительности, а также сексуальной. Так вот, дорогие мои слушатели, ко мне вы пришли с противоречиями между вашими желаниями и вашими возможностями. Я готов вам помочь. Зная категории предельности и беспредельности, следуя закону перехода количественных изменений в качественные, вы не будете торопиться с осуществлением ваших притязаний. А после изучения второго закона вы быстрее определите ваши внутренние противоречия и достигнете удовлетворения ваших желаний. Прежде всего, закон единства и борьбы противоположностей снимает притязание на окончательность со всякой ограниченной формы существования в природе и обществе, ориентирует на раскрытие приходящего характера таких форм, их переход в более высокие и развитые формы по мере исчерпания ими своих возможностей. Замечаете, как этот закон связан с категориями бесконечности и предельности и с законом перехода количественных изменений в качественные. Вы обратите внимание, что вам и легче будет предсказывать ваше будущее. Написано все правильно и хорошо, но слушать трудновато. Немножко потерпите, привыкайте к философскому языку. Постараюсь быстро перейти к практическому его использованию. Относительно внешняя сторона закона единства и борьбы противоположностей состоит в том, что существуют вне друг друга полюсы или крайности, такие как левое и правое, хорошее и дурное, плюс и минус, северный и южный полюсы и тому подобное. Эти полюсы в равной мере взаимно предполагают друг друга, нераздельны, находятся в корреляции – и исключают, вытесняют один другой. Процесс материальной и духовной культуры происходит через порождение противоречащих друг другу тенденций, способов деятельности, все более многообразных способностей, форм общения, теорий, ценностей и тому подобное. Сосуществование двух взаимопротиворечащих сторон, их борьба и их слияние в новую категорию Составляют сущность диалектического движения Маркс Энгельс. Сочинение Том 4, страница 136. Противоречие столкновения, борьба противоположностей являются наиболее общей и самой глубокой движущей силой развития, движущее начало всякого развития, разделение на противоположности, их борьба и разрешение. Энгельс-Анти-Дюринг, Москва, 1957, страница 328. Не понимаю, почему сейчас совершенно прекратили цитировать классиков марксизма. Я продолжаю их изучать с еще большим вниманием, чем тогда, когда меня заставляли это делать. Моя пользующаяся успехом монография «Секс в семье и на работе» не могла бы быть так написана, если бы я не изучил работу Энгельса «Происхождение частной собственности, семьи и государства». В институте я только законспектировал те страницы, которые мне указывали преподаватели. Сами понимаете, это были страницы о происхождении государства. А то, что государство возникло из семьи, мною не осознавалось, да и многие в расчет не берут этот факт, и сейчас не могут понять, что между государством и семьей есть противоречия, разрешение которых способствовало бы развитию как семьи, так и государства. Ведь в семье дети и взрослые проходят все виды тренинга, ибо там приходится выполнять управленческие функции и решать экономические вопросы, юридические дела, проблемы воспитания. В семье дети могут научиться любить. Недаром древнегреческий философ и государственный деятель Салон на ответственные посты назначал только тех, у кого были благополучные семьи. Идеи, отражающие закон единства и борьбы противоположностей, имеются и у древних греков. У Гераклита есть концепция непрерывного изменения, Которая в основном является круговоротом материальных стихий. Все существующее постоянно переходит из одного состояния в другое, все течет и изменяется, нет ничего неподвижного. Холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется. Материалисты Древней Греции, Москва, 1955, страница 52. Один из самых знаменитых афоризмов звучит так. Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку. Когда ты входишь в эту же реку второй раз, то на тебя уже катят совсем другие волны. Чем хороша философия? Тем, что она изучает наиболее общие законы природы и общества. Поэтому, зная эти законы, ты уже перенесешь этот принцип и на другие сферы жизни. И в другом частном случае этот афоризм будет выглядеть следующим образом. Все течет, все меняется, нельзя дважды провести ночь с одной женщиной. Если ты будешь проводить с этой женщиной вторую ночь, то можешь получить совсем другие ласки. Только мужчина, хорошо знающий практическую философию, может заметить очень небольшую разницу в состоянии своей любимой женщины и не будет лезть со своими ласками, понимая, что данный момент неподходящий. Здесь тоже мы видим действие закона единства и борьбы противоположностей. Ведь возникает противоречие между прежними представлениями о предмете и его теперешним состоянием. К бизнесу это тоже относится. Если пять лет назад я успешно сотрудничал с определенным человеком, то это вовсе не значит, что и в этот раз сотрудничество будет успешным. Философски образованный врач каждый день будет проводить диагностику состояния больного, и лечение его будет динамичным, ибо то, что помогало больному вчера, может повредить сегодня. Знание этого закона сделает вас более предусмотрительным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 Время – войне и время – миру. Вся диалектика. Вот как описал противоречие Гегель. «Северный полюс в магните, – писал он, – не может быть без южного. Если разрежем магнит на две половины, то у нас не окажется в одном куске северный полюс, а в другом – южный. Точно так же и в электричестве положительное и отрицательное электричество». не суть два различных, отдельно существующих флюида. Но давайте вернемся к психологии. Любовь и ненависть находятся на разных полюсах одного и того же сильного чувства. Психологи провели следующий эксперимент. Показали немое кино, где мужчина и женщина выражали друг другу сильные чувства мимикой и пантомимикой, Зрители не могли определить, где шло объяснение в любви, а где выражение ярой ненависти. Берн в свое время тонко подметил, что скандал не так уж неприятен, как может показаться, и что он является аналогом секса. Некоторые, так же, как и после хорошего секса, после бурного скандала, сладко засыпают, говоря Всласть сласть поскандалили». Так и в жизни мы наблюдаем, что некоторые разрешают противоречие в любви высококачественным сексом, а некоторые разрешают его грандиозным скандалом. Подумайте, как лучше. Если внутреннее напряжение между любимыми не разрешается ни сексом, ни скандалом, тогда сексуально неудовлетворенные люди начинают скандалить по пути на работу со случайными попутчиками и тем самым разрешают свои противоречия, но деструктивным образом, деградируя, а не развиваясь. Когда сексопатолог Васильченко остроумно и грамотно подметил, что если бы люди научились грамотно заниматься сексом, то, может быть, не нужны были бы кардиохирургические отделения, его обсмеяли. И на меня зашикали, когда на одном из совещаний в Думе посвященных проблемам Северного Кавказа, я заметил, что, может быть, если бы у нас был эффективный секс, то и войн бы не было, ибо не хватило бы сил на борьбу. Пример. Руководитель ресторанного бизнеса в одном из крупных городов Сибири, воспользовавшись знаниями, полученными на наших семинарах, прекратила матерщину на своих предприятиях. Она подошла к кричащим друг на друга мужчинам, которые использовали ненормативную лексику, и спросила их, занимались ли они накануне со своими женами сексом. Мужчины удивленно посмотрели на нее. И она им растолковала, что скандал – это психологический аналог секса, а сексом не принято заниматься при всех. Когда они уходили с работы... Руководитель им еще раз порекомендовала ночью заняться сексом с супругами. Матершина и ругань на ее предприятиях прекратилась. Можно же что-то сделать, если владеешь практической философией. Так что выгодно и практично знать философию. Я на основе этого закона разработал технику целенаправленного моделирования эмоций. Вызвал чувство гнева к себе. Пациенты начинали со мной воевать. Затем сдался. Они начинали чувствовать себя победителями, и им становилось легче. Но я эту технику использовал для пользы пациентов. Михаил Лермонтов в «Герое нашего времени» описал, как Печорин добился любви книжной Мэри. Вначале он вызвал к себе чувство неприязни тем, что пренебрегал ее обществом. а затем спас на балу от пьяного кавалера. Она тут же в него влюбилась. Но мотивации у него были меркантильные. Он ухаживал за княжной мэри для того, чтобы скрыть свою связь с замужней женщиной. Вот почему я остерегаюсь, что этой техникой стараются овладеть для того, чтобы принести вред партнеру. Но пойдем дальше и поговорим о противоположностях и противоречиях, которые возникают у нас с социумом. Здесь я имею в виду тех, кто обращается ко мне за помощью. Так вот, у них масса внутренних противоречий и противоречий с социумом. Перечислю некоторые из них. Они описаны хорни. Первое. противоречие между соперничеством и успехом с одной стороны – и братской любовью и человечностью с другой. Второе. Противоречие между стимуляцией потребностей и фактическими препятствиями на пути к ним. Третье. Противоречие между утверждаемой свободой и фактическими ограничениями. Здоровой личности удается преодолеть эти противоречия, что приводит ее к развитию. А те, кому эти противоречия преодолеть не удается, заболевают или гибнут. Да и само зарождение организма начинается с противоречия между братской любовью и желанием состояться как личность. Вспомните, дорогой мой слушатель, за 9 месяцев до вашего рождения, когда вы были еще сперматозоидом, рядом с вами в акт зачатия было еще 150 миллионов ваших братьев и сестер. но соединиться с яйцеклеткой вашей мамы мог только один. Хорошо, что тогда у вас не было противоречия между соперничеством и успехом с одной стороны и братской любовью и человечностью с другой. Я вас не обвиняю, таков закон природы, но если бы вы уступили свое место брату или сестре, то вас бы не было. А теперь я прошу вас еще раз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 Непостепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состоянию, через ломку линейного закона изменения и перехода к нелинейным формам изменения. Закон перехода количественных изменений в новое качество – момент закона развития меры. Фридрих Энгельс Как происходило ваше зачатие? Да так, как описывают этот процесс философы. Вначале были незначительные и скрытые количественные изменения. Сперматозоидов становилось все больше и больше, и семенной жидкости в простате вашего папы постепенно накапливалось все больше и больше. Количественные накопления были незаметными и постепенными. Потом стало постепенно нарастать противоречие между количеством все возрастающей спермы и объемом органов, которые хранят эту сперму. Линейный закон уже дальше не может действовать. Наступил переход к нелинейным формам, то есть к развитию. Ваш папа нашел способ разрешения этого противоречия тем, что вступил в сексуальные отношения с вашей мамой. Наступил скачок. Результатом этого скачка явились вы. ваш папа мог бы найти другую форму снятия этого напряжения. Например, заняться мастурбацией или надеть презерватив. Но тогда развитие прекратилось бы, и вас бы не было. А если бы этим делом занимались все люди, то и деградация началась. В общем, мера превыше всего, как говорил один из древнегреческих мудрецов. Но вернемся к закону единства и борьбы противоположностей, который проявляется в противоречиях. Причем главные противоречия – это внутренние противоречия. И некоторые противоречия в человеке возникают в связи с неправильным воспитанием. Все противоречия не перечислишь. Подробно хочу остановиться на одном, которого могло бы и не быть, если бы не было ошибок в воспитании. Это противоречие между естественной программой личностного развития и мнением, которое формируется у человека в процессе его развития. Это проблема продолжительности жизни. Естественная программа продолжительности жизни равна как минимум 150 лет. Это нетрудно вычисляется, если мы знаем закон продолжительности жизни, согласно которому продолжительность жизни биологического существа, по крайней мере, млекопитающего, в 10 раз превосходит период созревания. В процессе воспитания человек усваивает идею, что живет он 70 лет, до итог жизни он относит 50 лет, последние 20 считает доживанием. У нас многие девушки впадают в тревогу, когда до 22 лет им не удается выйти замуж в депрессию, если в 25 еще не замужем, тогда как и в 35, да и в 40 лет не поздно выйти замуж и родить. На сотрудника института, если он в 45 лет, еще не кандидат наук, смотрит как на слабоумного. Но самое страшное, что и он так смотрит на себя, не делая попытки самореализоваться хотя создаются благоприятные условия. Спортсмены часто форсируют физическую подготовку и в ущерб своему здоровью рано достигают высших достижений, но к 45 годам нередко умирают. Их раздирают внутренние противоречия между желанием развития и мнением, что все уже поздно. Если удается преодолеть это противоречие в пользу развития, то такие люди защищают диссертации в 50-60 лет, строят дома в 70 лет, начинают писать книги в 60 лет. У нас есть женщины, прошедшие нашу подготовку, которые успешно рожали здоровых детей и в 42 года, и в 45. Если это противоречие преодолеть не удается, то дело заканчивается или неврозом, или психосоматическим заболеванием. Для преодоления этого противоречия я предлагаю ориентироваться на высшие достижения ваши собственные и человечества. Образцами могут служить древнегреческие философы, современные долгожители, выдающиеся психотерапевты, которые развивали свои способности, хотя уже и были на вершине человеческих достижений. Есть еще и масса других противоречий, связанных с сословной, национальной, имущественной и прочей рознью и любовью. Многие противоречия могли бы и не возникать, если бы духовное развитие, физический рост и материальная независимость формировались бы одновременно. Но ведь часто получается, что физическое развитие идет нормально, а материальная независимость и духовное развитие отстают. Тогда и возникает внутреннее противоречие между развившимися сексуальными потребностями и плохим материальным обеспечением, которое не позволяет построить семью. От этого происходит много бед. Думаю, что конкретные примеры этих противоречий вы сможете найти немало. Приведу только один. Она русская, он татарин. Ей 22 года, ему 25. Она окончила институт, он учится в аспирантуре. Они полюбили друг друга. Ее родители против, его тоже. И грозят лишить их материальной поддержки. Они развиты, но материально зависимы от их материальной поддержки. Да, физически и духовно они развиты, но материально зависимы от родителей. А у родителей национальные предрассудки. Не буду рассказывать, как преодолевались эти противоречия. Ведь в конце концов я сейчас занимаюсь философией, а детали разрешения таких ситуаций описаны у меня в других книгах. Так вот, если бы люди разрешали противоречие между законченным физическим развитием и недостаточным духовным развитием и материальной зависимостью, тем, чтобы заниматься профессиональным ростом и добиваться материального благополучия, то это противоречие автоматически бы разрешилось. Человек мог бы заняться сексом и создать семью. Меня как-то попросили в институте прочесть лекцию о психологии студенческой семьи. Я начал с того, что в студенческой семье нет психологии, а есть психопатология. Ведь когда создается такое предприятие, как семья, то для его создания необходимы как и для любого предприятия, офис, стартовый капитал и квалифицированные кадры. К сожалению, большинство наших студентов из-за дефектов воспитания могут кое-как исполнять сексуальные функции, а зарабатывать, воспитывать детей не могут. Возникает противоречие между желаниями и возможностями. Желание заниматься сексом есть, но возможности завести семью нет. Некоторые студенты разрешают эти противоречия следующим образом. Он и она договариваются в процессе учебы жить вместе. Но каждый живет за свой счет. Они экономят на том, что снимают одну комнату и платят каждый за себя. Если бы каждый из них в отдельности снимал комнату, квартплата получилась бы дороже, Преимущество такого подхода в том, что не нужно искать случайного сексуального партнера. Это тоже экономит время, средства и нервы. Нет беспокойства о возможных венерических заболеваниях. Детей договариваются не заводить, что нетрудно при современном состоянии проблемы профилактики беременности. Когда кончается срок обучения, они мирно расходятся, если не возникло любви. Если в результате совместного двух-трехлетнего проживания им ясно, что они подходят друг для друга, как муж и жена, приступают к работе, а детей заводят тогда, когда уже материальное положение позволяет это сделать. Можно разрешить это противоречие, так организовав воспитательно-образовательный процесс, чтобы физическое развитие, духовная зрелость и экономическая независимость наступали одновременно. Думаю, что это возможно в государственном масштабе, о чем я и писал в докладе президенту. У нас уже есть примеры, когда родители дозревали у нас духовно, становились экономически независимыми. Только после этого заводили детей. Так вот, эти дети, теперь уже 20-летние молодые люди, соответствуют этим параметрам. Одна из моих учениц, поступив в Институт иностранных языков, устроилась на работу официанткой. Заработала достаточно денег, чтобы не жить с мамой. Так она решила противоречие между родителями и детьми. И ей уже не нужно было выслушивать упреки матери в неблагодарности. Изучив психологическое айкидо, она это сделала мягко малой кровью. К концу второго курса она втянулась в учебу, и у нее возникло сексуальное любопытство, Да и время для этого появилось. Она решила, что ей хватит быть девственницей. Тоже с одним из моих учеников они договорились жить вместе. Хороший секс сделал ее спокойнее, учеба пошла резвее. В качестве второго языка она избрала китайский. Кстати, этот выбор помогла сделать философия. Нетрудно понять, что, зная законы развития, И работая на будущее, понимаешь, скоро китайский язык для хорошего продвижения в карьере станет не менее необходимым, чем теперь английский, который был у нее первым языком. Уже на третьем курсе она перестала работать официанткой и стала подрабатывать репетитором, обучая школьников английскому языку, а китайцев, которые были в городе, где она училась, русскому. Китайцам она понравилась, и когда она училась на четвертом курсе, предложили ей стажировку на год в Пекине. Со своим сексуальным партнером она мирно рассталась, прошла годичную стажировку, вернулась в институт и закончила учебу. Сейчас она работает в крупной китайской фирме на хорошей должности и с хорошим окладом. Как-то я ее случайно встретил в Эрмитаже. Она там была с молодым китайцем, главой ее фирмы, и показывала ему музей. Вид у нее был вполне довольный. Долго беседовать с ней я не мог, ибо у меня были свои дела. У меня сложилось представление, что и личные дела идут у нее неплохо. И все это получилось, потому что она не смогла грамотно преодолеть противоречия между требованиями учебы и карьеры, и потребностями личной жизни. У того, кто эти противоречия преодолеть грамотно не сможет, может пострадать или учеба, или личная жизнь, а потом и то, и другое. Итак, разрешение любого конфликта противоречий представляет собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращение его в качественный иной объект, отрицание новым объектом старого возникновение новых иных противоречий, присущих объекту нового качества. В приведенном выше примере мы после преодоления противоречий видим перед собой уже не малоопытную студентку, а перспективного специалиста. В примере, когда русская и татарин не смогли создать семью, скорее всего, у них не инстинкт лидерства, чувство собственной значительности. Ведь если бы они занимали высокие должности и имели бы большую зарплату, им легче было бы преодолеть, в принципе, несущественные национальные предрассудки их родителей. Они бы ушли от них, и дело с концом. Здесь у них скорее противоречие между их большими желаниями и ограниченными материальными возможностями. Вот эти противоречия и нужно преодолевать, а не ругаться с родителями или есть самих себя. С моей точки зрения, неприятности чаще всего связаны с тем, что не решены противоречия между физическим здоровьем, материальным обеспечением и духовным развитием. Эти противоречия мы и стараемся разрешить с теми, кто обращается к нам за помощью. Мы стараемся помочь привести в порядок их здоровье, улучшить материальное положение, С этими задачами они справляются достаточно легко и быстро. Самым трудным оказывается достижение духовной зрелости, без которой счастье быть не может, и помочь этому может только философия. Осмысление исследование первому закону философии делает человека усердным и неторопливым, а владение вторым законом спокойным, ибо он знает, где находятся основные его противоречия, которые он постепенно и с успехом преодолевает. Во второй части этой аудиокниги я буду говорить о религии и постараюсь вам показать, что на бытовом уровне между религиозными воззрениями существуют просто терминологические разногласия. Содержание практически одно и то же, разница только в форме. А вам, дорогой слушатель, самому выбирать форму. Какую форму не выберете, все дело будет. Для иллюстрации этого положения хочу привести одно из писем Николая Васильевича Гоголя. Его будет полезно прослушать людям, которые занимают высокое положение или хотят его занять. В скобках я ставлю «философ». Обратите внимание, смысл не меняется.